Илья забежал в дом, запоздало понял, что мог попасть в засаду, но в гостиной его никто не ждал. На диване, где не так давно вор держал охотников, лежал плед. На столике стоял стакан воды. Запах в доме витал специфический, воняло чем-то химическим. За следующей дверью обнаружился небольшой коридор с лестницей. "Она тебя не полюбит", услышал Илья. "Ты для неё никто, как и я, понимаешь? Она здесь погуляет, вернётся домой и Он скинул автомат и, поднявшись на три ступени, выстрелил. Две пули вонзились в стену, а третья вошла вору в предплечье. Балтику бросила на стену. Рука моментально потеряла чувствительность. Пистолет вывалился. Ноги Алекс подогнулись, и она полетела с лестницы. «Сука!» – завопил Химик. Илья вовремя успел соскочить вниз и спрятаться за угол. Один за другим грохнули четыре выстрела ПМа. Химик, прыгая через ступени, выстрелил. Мгновенно оказался рядом с Алекс. Мила нагнулся он к охотнице. У гостьи из другого мира были приоткрыты глаза, из носа текла кровь, пальцы на правой руке подрагивали. Илья выглянул из коридора, мигом оценил обстановку и спрятался. Через секунду снова высунулся, сделал две короткие и не прицельные очереди, снова спрятался. С лестницы послышались хрипы, которые уже через несколько секунд прекратились. Илья сменил магазин на полный и как раз собрался выглянуть, чтобы проверить обстановку, когда мимо пронёсся огромный огненный шар. Врезавшись в стену, он рассыпался на множество огоньков. Сверху при этом не доносилось ни звука. Он выглянул. Химик с развороченной грудью сидел, прислонившись к стене. Умер он быстро, три пули акара разворотили грудь. Последней его мыслью было сожаление о том, что он не успел защитить любимую. Алекс тяжело дышала. Охотнице казалось, будто она в гробу и её вот-вот закопают. Она пыталась закричать, пыталась произнести заклинание, но губы не слушались, язык отказывался подчиняться. Возле них стоял Балтика, правая рука болталась, по рукаву бежала кровь. В тот момент, когда Илья выглянул, Вор ещё раз произнёс огненный шар, довольно простое и быстрое заклинание, махнув левой рукой. Илья рванулся в гостиную. Полетевший в догонку огненный шар не прошёл сквозь дверной проём, но разлетелся на множество огоньков. Наверху что-то ухнуло. Дом затрясся, словно по нему ударили огромной кувалдой. Перед выходом на улицу Илья обернулся, увидел, что Балтика стоит в гостиной, левая рука поднята и направлена на него. Воздух перед пальцами воรสгустился в виде шара, по которому бегали электрические разряды. Илья упал на пол, Балтика как раз закончил произносить заклинание молнии, трудное, но самое эффективное боевое колдовство, которое он успел выучить. Илья упоёры приклад в плечо и дал длинную очередь. Пули прошили воров в тот момент, когда он выговорил последний звук. Воздух в комнате дрогнул, а в следующий миг разряд электричества рванул с ак двери на улицу.